Работа сотрудников военной контрразведки значительно облегчалась тем авторитетом, который они имели среди военнослужащих Красной Армии. Устинов вспоминал, «Обстановка была такая, что не всегда можно было разобраться, где оперативный работник, где просто военнослужащий. Хотя, конечно, звание оперативного работника особого отдела помогало решать многие вопросы быстро и без излишней волокиты. Авторитет у военной контрразведки уже тогда был настолько высок, что вызывал практически беспрекословное подчинение. Даже когда меня направили с проверкой в Подольск, а потом в Дмитров, несмотря на строжайшую дисциплину и постоянные блокпосты, меня пропускали фактически без проверки документов, «Стоило мне показать удостоверение, что я особист. Никто ни разу не посмел меня задержать». В борьбе с дезертирством и изменой родине чекисты учитывали специфику различных участков фронтов. Так, в инструкции для особых отделов НКВД Северо-Западного фронта по борьбе с дезертирами, трусами и паникерами На контрразведчиков возлагались Организация службы заграждения путем выставления засад, постов и дозоров Проверка каждого задержанного командира и красноармейца с целью выявления дезертиров, трусов и паникеров, бежавших с поля боя Немедленный арест дезертиров, проведение следствия для придания их суду военного трибунала Расстрел дезертиров на месте в особо исключительных случаях когда обстановка требует принятия решительных мер для немедленного восстановления порядка на фронте, приведение в исполнение приговора военного трибунала на месте, а в необходимых случаях перед строем и другое. Борьба контрразведчиков с предателями Родины и дезертирами на фронтах велась по четырем основным направлениям. Первое. Информирование командования – о состоянии дисциплины в частях. Второе. Профилактическая работа по недопущению случаев измены родине и дезертирства. Третье. Оперативные мероприятия по обнаружению намерений военнослужащих покинуть свою часть. И четвертое. Организация заградительной службы для недопущения случаев самовольного ухода военнослужащих в тыл. Первое. Информирование командования и политических органов частей и соединений о выявленных нарушениях воинского порядка, которые могли использовать изменники и дезертиры для осуществления своих преступных замыслов. Ставились в известность данные о лицах, заподозренных в изменнических намерениях с тем, чтобы не допустить назначения их в наряды, выполнявшие боевые задания на переднем крае фронта и принятие других мер. Второе. Профилактическая работа по недопущению случаев измены и дезертирства. Военные чекисты начинали ее еще с призывниками, чтобы пресечь попытки противника внести среди них дезорганизацию призывников. Было обращено внимание на расследование фактов уклонения военнослужащих от призыва путем совершения мелких уголовных преступлений, хулиганства и так далее. В условиях отступления контрразведчикам сложно было вести работу с пребывающим пополнением. В июле-августе, первые два месяца войны, действующая армия пополнилась новыми контингентами. миллионами крестьян Украины, Северного Кавказа, Поволжья, Среднерусской полосы. Не комсомольцами, а тридцатилетними сорокалетними новым глубинным народным строем, который был слава затронут пропагандой большевиков. Они помнили, как в 1930-х годах советская власть разоряла единоличные, отцами и дедами построенное хозяйство, насильственно загоняло в колхозы, выселяло на поселение в полярную тундру пески Туркестана концлагеря Колымы. Это пополнение принесло на фронт антисоветские настроения. Поэтому в особых отделах шла напряженная работа. Контрразведчик Яцковскис вспоминал, все это время в особом отделе дивизии Оперативным, уполномоченным порой целыми сутками приходилось быть без сна и отдыха, знакомиться с пребывающим в части дивизии пополнением, которое необходимо было тщательно изучить. Вместе с тем, для обеспечения безопасности нашего ближайшего тыла от проникновения агентуры противника, работники отдела объездили буквально все окрестные деревни и хутора, где договаривались с местными жителями о том, чтобы они сигнализировали о появлении в прифронтовой полосе незнакомых или подозрительных лиц. Одним из методов военной контрразведки был отвод в тыловые части лиц с изменническими настроениями, где продолжалась их проверка. В тех случаях, когда проверка подтверждала первоначальное подозрение, следовал арест. Своего рода профилактикой. Была и такая суровая мера в условиях войны, как расстрел, и особенно расстрел перед строем. В начале войны особый отдел НКВД арестовал 80 583 человека. Из них за попытку изменить родине и предательские настроения 14 043 человека, дезертиров 26 000 человек. 704 человека. Примечание. Остальные были арестованы и осуждены за контрреволюционную пропаганду и пораженческие настроения. После войны они были реабилитированы, как пострадавшие по политическим мотивам. Конец примечания. Всего же за годы войны Только военными трибуналами осуждено более 994 тысяч советских военнослужащих, из них 158 593 человека расстреляно. До сведения военнослужащих доводились приговоры военных трибуналов об осуждении виновных в совершении преступлений, что на практике являлось сильным сдерживающим фактором. На наш взгляд главными критериями этого были обстановка и поведение бойца или командира в чрезвычайных условиях. Расстрел за невыполнение приказа, за оставление своих бойцов на поле боя – мера вполне понятная. К тому же нельзя отрицать положительного воздействия на неустойчивых военнослужащих в чрезвычайных условиях. спецификой карательной политики в борьбе с дезертирами и изменниками Родины было применение чрезвычайных мер в отношении их родственников. На наш взгляд, даже в условиях военного времени, круговая порука вряд ли была оправданной мерой. Тем не менее, она широко применялась, но, несомненно, больше пользы приносили оперативная работа и профилактические действия направленное на предотвращение чрезвычайных происшествий в войсках, связанных с конфликтами внутри частей. с фактами рукоприкладства, пьяными дебошами военнослужащих в общественных местах, мародерством, совершением убийств и самоубийств, гибелью по неосторожности. Для пресечения этих явлений значительный эффект имели беседы с рядовыми и командирами проводимые контрразведчиками. Лучших результатов особые отделы достигали тогда, когда вели свою работу совместно с командирами и комиссарами, секретарями первичных партийных и комсомольских организаций, сотрудниками политотделов. Третье. Оперативные мероприятия особых отделов были направлены на обнаружение замыслов военнослужащих покинуть свою часть на розыск дезертиров. Негласный аппарат фронтовых частей и соединений инструктировался на выявление по характерным признакам лиц, вынашивавших план изменить или дезертировать, на то, чтобы не осуществились враждебные намерения. 22 июля 1941 года в директиве начальника особого отдела НКВД Северо-Западного фронта Бочкова в числе задач особых отделов было определено следующее «перестройка всей работы в условиях военного времени, недопущение медлительности, инертности и ослабления бдительности, не заниматься только фиксированием фактов, а предупреждать все недочеты» и в корне пресекать элементы расхлябанности и предательства. Работа по выявлению изменнических намерений и попыток отдельных военнослужащих дезертировать велась в частях действующей армии и продолжалась в запасных частях. Выявлялись лица с изменническими и дезертирскими настроениями, с учетом признаков, свидетельствовавших о подготовке этих видов преступлений. Повышенный интерес к вражеским листовкам, служившим пропуском для перебежчиков, сборы хранения таких листовок, заучивание на языке противника отдельных фраз и слов, необходимых для объяснения причин своего перехода через линию фронта, стремление собрать секретные сведения для передачи их противнику после перехода, выяснение отношения противника к перебежчикам и военнопленным и так далее. При этом особое внимание обращалось на военнослужащих, семьи которых находились на занятой противником территории. Чекисты внимательно изучали документы, проверяли причины отставания военнослужащих и выявляли долго и умело скрывавшихся дезертиров. Так в Вышнем Волочке был задержан человек, назвавший себя старшим лейтенантом Титовым. Проверкой было установлено, что все его документы фальшивые. Титов в ноябре 1941 года дезертировал из коммунистической роты 31-й армии, раздобыл чистые бланки, печать и сфабриковал себе новые документы. Он поселился в Вышнем Волочке, и пока его сослуживцы сражались на фронте, занимался спекуляцией, периодически выезжая за товарами в Москву. Вел разгульный образ жизни. В годы войны часть дезертиров скрывалась в лесах. Учитывая тот факт, агентура контрразведки вербовалась из числа лесников, лесообъездчиков, пасечников, охотников, рыбаков и других лиц, чья работа была связана с пребыванием в лесах. Вербовались агенты среди самих дезертиров. Они выявляли места укрытия своих товарищей по несчастью, склоняли их к явке с повинной. Четвертое. В борьбе с дезертирством и изменой родине важнейшее значение имела организация заградительных мероприятий, с целью недопущения случаев самовольного ухода военнослужащих в тыл. Много внимания было уделено недопущению проникновения вреды Красной Армии, антисоветских элементов и вражеской агентуры и под видом лиц, утерявших документы, беженцев и так далее. Активно участвовали в борьбе с дезертирством также оперативные группы и войсковые подразделения – направленное на усиление особых отделов для закрытия всех путей бегства дезертиров. Действуя под руководством оперативных работников особых отделов, они вели поиск дезертиров и изменников Родины в городах и населенных пунктах при фронтовой полосы, прочесывали леса, овраги, выставляли заслоны на мостах и перекрестках дорог. Свой вклад в разоблачение и поимку дезертиров и изменников Родины вносили милиция, уголовный розыск и транспортные отделы. По указанию НКВД от 26 июня 1941 года с помощью военного командования на железнодорожных узлах, на дорогах, созданы специальные оперативные группы милиции и подвижные контрольно-заградительные отряды.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 Благодаря работе военных контрразведчиков с 22 июня по 20 декабря 1941 года органами НКВД по подозрению в дезертирстве было задержано 189 137 человек. Из них арестовано 39 965 человек. В прифронтовой полосе особыми отделами НКВД Задержано 448 975 человек. Из них арестовано 42900 Передано в войсковые части Красной Армии 406 075 человек. Всего в тыловых районах и при фронтовой полосе органами НКВД было задержано по подозрению в дезертирстве 638 112 человек. Из них арестовано 82 865 человек, передано в военкоматы и войсковые части 555 247 человек. Следовательно, мероприятия военной контрразведки в борьбе с дезертирами и изменниками Родины способствовали укреплению политико-морального состояния личного состава РККА и РККФ повышению боевой готовности частей и соединений советских войск и в конечном счете сохранению в бою многих тысяч жизней красноармейцев и командиров. Вся работа контрразведчиков строилась в соответствии с менявшейся военно-политической ситуацией. Особенно она была сложной при отступлении и в ходе тяжелых оборонительных боев. При рассмотрении причин дезертирства – и измены Родине в Красной Армии, нельзя не учитывать того, что этим отрицательным явлением во многом способствовали потери управления войсками, мощная нацистская пропаганда и агитация на передней линии фронта. И в этих условиях абсолютное большинство советских воинов покидали поле боя не из желания не воевать. В целом же в борьбе с дезертирством и изменой Родине Сотрудники особых отделов стремились добиться такого положения, при котором не оказалось бы ни одной лазейки. При этом от находившихся на передовой бойцов и командиров контрразведки требовалась постоянная бдительность. Всех появившихся в расположении частей или боевого охранения гражданских лиц и военнослужащих других частей задерживали и докладывали об этом командирам. ответственность за соблюдение строжайшего режима на передовой, нес командно-политический состав. Работа особых отделов была бы более успешной, если бы не наличие серьезных недостатков, способствовавших распространению дезертирства и измены родине. К таковым можно отнести отсутствие необходимого опыта оперативной работы у многих сотрудников,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 беспорядочное движение по дорогам команд и групп военнослужащих, беспечность в хранении различного рода документов и другое. Поэтому не удалось покончить с такими позорными явлениями для армии и флота, как дезертирство и измена Родине.